Глава восьмая Добравшись до центра, обнаруживаю уже переодевшихся и вооруженных призванных, которым сразу же выставляю задачи громадного крылана с бронзовой кожей, называющегося Рахаром, назначаю командиром над 15 бойцами, которым поручается охрана местной мэрии, куда мы сейчас направляемся, и небольшой гостиницы, куда перемещаются на отдых все остальные солдаты моей маленькой армии. И еще пара бойцов отправляются в телеграфный пункт, чтобы исключить возможность обмена информацией с другими городами. Если верить словам городского руководства, то пока они никому не телеграфировали, да и, собственно, у них не было веского резона. Не сообщать же о том, что на дороге появилась небольшая компания путников, а потом им всем стало уже не до того. Нам бы по-хорошему тоже не помешал отдых, но не хочется терять набранный темп. Так что тоже отправляемся в отель, где вливаем в себя по чашке горячего сорка и смыв стел грязь, и переодеваемся в чистую одежду, доставленную прислугой. Процедура присяги проходит быстро и довольно буднично. Солдаты с офицерами, построившись на площади, преклоняют колени, повторяя слова за капитаном, после чего удаляются. Следом за ними присягу дают местные чиновники, которых набирается почти полсотни. Как я понимаю, Для такого дела собрали даже местных клерков. Заодно выясняется и численность гарнизона. Здесь одна рота имперских солдат, численность 120 солдат и две роты гарнизонных войск, набранных из местных жителей по сотне бойцов каждой. Плюс один единственный маг. Весьма скромно. Когда с бюрократическими вопросами наконец покончено, перемещаемся в зал совещаний мэрии, где глава города – значей и командующий гарнизоном отчитываются об имеющихся ресурсах. Спустя полчаса все трое удаляются, а я окидываю соратников взглядом. Советы, предложения, идеи. Первым начинает говорить Джоэл. Корвелла, ее надо привести в чувство Эмоции здоровяка вполне понятны, но на мой взгляд стоит сначала определиться с планами. Перевожу взгляд на Эйкера, и тот неопределенно пожимает плечами «У них есть кое-какие расходники. В крайнем случае принесем жертву. Но девушка стабильна. Думаю, какое-то время можно подождать, пока мы не определимся с порядком действий». Отпрыск древнего императора тяжело вздыхает. «Ладно, пусть так, но сразу после совещания мы идем к ней». Старый маг согласно кивает, а Канс вклинивается в беседу. «Нам точно нужны еще солдаты. Предлагаю наступать на ближайший город. Как он там называется? Байсель?» «Может, тоже получится взять его без стрельбы. А потом начнем маршировать дальше, пока не захватим всю провинцию». Задумчивая Айрин, занявшая место справа от меня, тянет слова. «Вопрос в том, пришлют ли по нашу душу войска?» Глянув на Эйкера, уточняю. «Можно как-то понять, работают здесь сейчас поисковые заклинания или нет?» Тот отрицательно качает головой. К сожалению, нет. Были бы у нас специальные артефакты. Но чего нет, того нет. Танфой, откинувшись на стул, непонимающе морщится. Она все равно станет известна в самое ближайшее время. Как только один из гарнизонов решит оказать сопротивление, надо двигаться дальше, и чем быстрее, тем лучше. Возьмем под контроль провинцию, нас будет сложнее достать. Викантес хмыкает. Или наоборот, куда проще? Чем крупнее цель, тем проще ее найти и уничтожить. В голову приходит, как мне кажется, неплохая идея. Я поднимаю руку, привлекая к себе внимание и заставляя всех остальных замолчать. Наш основной козырь призванный — это ядро будущей армии, без которого нас тонким слоем размажут по земле в первой же серьезной битве. Будем честны, даже если объединить все гарнизонные части этой провинции и замотивировав их сражаться, «У нас наберется солдат от силы на одну армейскую бригаду. На фоне армии остальных кандидатов на престол это ничтожно мало. Необходимого количества магов, чтобы обеспечить себе поддержку созданными некроконструктами или химерами, у нас просто нет. Да, несколько сотен, возможно, получится создать, но это не тянет на серьезную группировку». Сделав секундную паузу, излагаю дальше. Количество призванных, как и число конструктов, привязано к количеству магов, умеющих работать с магией призыва. Как думаешь, Шейкер, сколько здесь найдется людей с магической струной, пусть даже слабой? Тот с задумчивым выражением лица крутит головой. Сложно сказать. Далеко не у всех страна проявляется каким-то событиями в обычной жизни. Некоторые проживают всю жизнь и уже на излете узнают, что, оказывается, обладали даром магии» еще больше тех, кто так и умирает, не выяснив, что был магом. Особенно в такой глуши, где не так много пунктов проверки для потенциальных студентов Хьоница. Возможно, кого-то получится отыскать и подготовить на минимальном уровне, чтобы они смогли заключать контракты». Судя по лицу мага, ему приходит в голову еще одна идея, и тот усмехается. «Еще у нас два призванных со струнами. У их магии своя специфика». Но они тоже способны работать с магией призыва. Их не так часто такому обучают. Призванные, которые могут перебрасывать в этот мир своих сородичей, всегда считались опасными. Но в нашем случае это не самый плохой вариант. На каждую получится завязать как минимум десятка-два контрактов. И внув ему, добавляю. Отыщем в провинции хотя бы 20 человек со струнами, получим еще пару сотен призванных. При должной подготовке они смогут уравновесить хотя бы одну армейскую бригаду. На лице старого мага появляется усмешка. «Если будет достаточно времени, наши парни размлотят и две бригады вместе с ротами магической поддержки. Самое важное — успеть их обучить и дать сработаться вместе. К тому же, если будут маги, я смогу заняться их базовым обучением, Ой, что они тоже смогут». Арин слегка постукивает ладонью по столу. Тут вопрос в том, что даже если мы обнаружим достаточное число магов, совсем не факт, что они изъявят желание сражаться на нашей стране. Сами подумайте. Живет он на окраине империи, свиней разводит, а потом его тащат в армию и обучают, как призывать сущности из другого мира и контракты с ними заключать. Он скорее сбежит от нас в дальней топе, чем станет слушаться. Сразу же выдаю ей ответ, перебивая уже готовящегося начать говорить Канса. Пообещаем им титулы, землю и собственность после победы. Был свиноводом, стал виконтом при дворе императора. А после войны получил надел для родового замка и пару компаний во владение. Может, даже занял позицию в одном из министерств. Девушка, повернувшись ко мне, хмуро качает головой. «До конца войны еще надо дожить! А прямо сейчас нам им предложить нечего!» Показательно фыркнувший Канс немедленно парирует. «Они не столь умны, чтобы задумываться над продолжительностью военных действий и своими шансами выжить. И мы можем предложить им кое-что прямо сейчас, не сходя с места. Тот самый дворянский титул. Большинство селян за такое готовы друг другу глотку перегрызть». Виконтесса усмехается, о чем-то задумавшись, а к дискуссии присоединяется Круацина. «Еще вам нужно побеседовать с другими призванными. Они заключили контракт и готовы сражаться» но уже задаются вопросами, какой будет их судьба дальше. А этот Айлос и вовсе мутит воду, рассказывает о временах, когда призванным давали титулы и включали их в число знати, настаивает, что с учетом риска все из первого отряда должны получить крайне щедрую награду. На лице Икра появляется кривая усмешка. «Такое было всего несколько раз и очень давно». В мое время призванных уже включали в число аристократов». В голове приходит решение проблемы, которое я озвучиваю, глядя на старого мага. «Возьми его себе в личные помощники. Это позволит сократить контакты с другими бойцами до минимума и автоматически приведет к зависти, что тоже не лучшим образом скажется на его репутации. А станет вносить сумятицу дальше, прикончим оболтуса». Кан, сделав глоток из кружки «сорка», стоящий на столе, расплывается в улыбке. Быстро учишься, Орн! Запнувшись, уточняет. Может, все-таки Кирносом тебя звать? Все остальные ведь будут именно так обращаться. Боюсь, слыша, как мы тебя называем Орносом, большинство начнет задумываться. Раздраженно поморщившись, откидываюсь на спинку стула. Да, сейчас, пожалуй, лучше звать меня Кирносом. А теперь давайте распределим обязанности. Выдержав короткую паузу, придвигаюсь ближе к столу, начиная говорить. «Эйкар, ты берешь на себя все, что связано с магией. Организация пункта проверки, через который нужно провести все население Корвеля. Обучение выявленных магов. Отдельная программа подготовки для МИК и Лайсы. Организация производства алхимических составов и защитных артефактов, если такая возможность появится. Свои помощники бери Арсу и Айлоса." его контракт завязан на тебя, проблем с подчинением быть не должно. Поймав на себе взгляд Джоэла, добавляю. Но сначала разберись с состоянием Карвеллы и поставь ее на ноги. Не сводя взгляда со здоровяка, добавляю. Твоя задача – организация ополчения из местных жителей. Мы объявим о наборе добровольцев для участия в войне. Не думаю, что откликнется большое количество людей, но кто-то точно будет. И их нужно обучить действовать совместно друг с другом, отсеев явное отребие, что запишется в армию ради возможности грабить и насиловать. Перевожу взгляд на Танфоя. Ты осуществляешь командование тем отрядом призванных, который сейчас имеется в нашем распоряжении, и отвечаешь за координацию гарнизоном. Нужно быть уверенным, что эти парни не попробуют внезапно начать мятеж и станут четко выполнять отданные приказы. Последний очередь доходит до Викантессы которая смотрят на меня с заметным ожиданием во взгляде. Арин, на тебе анализ, планирование и взаимодействие с гражданскими структурами. Собери всю доступную информацию о других городах провинции. Должен ведь кто-то там побывать из местных. Нам надо представлять численность их гарнизонов, знать настроение жителей и иметь возможность просчитать линию поведения руководства. Грубо говоря, требуется сформировать краткую сводку по каждому городу со всеми данными, которые у нас по нему есть. Дополнительно, обеспечение снабжения, контроль за ресурсами и контрразведка. Девушка хмыкает. «Как-то слишком много всего. Ты хочешь, чтобы я подменил с собой штаб, разведку, императорскую канцелярию и тыловые службы?» Пожимаю плечами. «Под твоим началом все городские чиновники. Можешь гонять их по полной. Если потребуется, набери помощников среди местных жителей или наших призванных». Та согласно кивает, а я обвожу всех присутствующих взглядом. Второй этаж этого здания достаточно велик, чтобы нашлись кабинеты для каждого. Здесь и разместимся. Определитесь с помещениями, которые вам нужны, и сообщите Айрин. Есть еще какие-то вопросы. Анфой чуть дергает своей рукой. «Как долго мы здесь пробудем? На все запланированное тобой понадобится время!» Определяясь на ходу, отвечаю. «Думаю, не меньше пару суток. Возможно, дольше. Если сюда прибудет отряд, посланный специально за нами, то чем больше у нас окажется призванных и магов, тем лучше. В случае, если придется столкнуться только с гарнизонными войсками, задержка все равно не сыграет критичной роли». Сын Хердиса, покосившись на круацину, угукает, а через минуту мы уже расходимся. Первыми уходят Джоэл Сейкером. Парень буквально тащит мага за собой а Канс, задержавшись около двери, поворачивается ко мне. «Еще один момент, Торн, то есть Кернес. Тебе нужна охрана. Будет глупо, если наш поход остановится из одного удачливого стрелка». В чем-то он прав. Если раньше со мной постоянно была вся компания, то теперь у каждого из них будут свои задачи. Пока я размышляю, кого можно выбрать, парень, проводив взглядом удаляющийся Арин тихо озвучивает свое предложение. «Может, то пару близняшек. Они смогли затормозить Харг голыми руками. У обеих есть магический потенциал. Да и контракт заключен тобой лично. И если посмотреть на ситуацию с другой стороны, такую ударную силу лучше держать под рукой. Чем ближе они к тебе будут, тем лояльнее окажутся в случае того же мятежа». Подняв глаза на Танфоя, покачиваю головой. «Есть один фактор, который ты не учел. Айрин». Тот на момент задумывается. «Ты прав. Но, думаю, ей можно объяснить, что это ради твоей же безопасности. И лучших кандидатов на роль телохранителей просто не найти. Это кто угодно подтвердит, включая Эйкера. Ты, главное, не трахни их на самом деле. Вот тогда проблема действительно появится». Я усмехаюсь. А парень вместе с Круациной покидают помещение. Чуть помедлив, отпиваю сорка и тоже отправляюсь в коридор. Спустившись на первый этаж, сталкиваюсь в холле с Рохором, от которого боязливо шарахается часовой, несущий тут службу. Призванный, щеголяющий в одних штанах, пытается изобразить стойку смирно и гудит. «Никаких происшествий не замечен, хозяин. Есть только один вопрос. Нам нужна одежда для тех, кто отличается от людей». Окинув его взглядом, вспоминая об остальных призванных с нестандартной внешностью. «Во-первых, можешь звать меня его императорским величеством, а не хозяином. Во-вторых, мы сегодня же организуем пошив формы для тех, кому не подходит обычный размер и формат». Он склоняет голову. «Благодарю, ваше императорское величество! Рад служить вам!» Подозвав к себе перепуганного солдата, отправляю его на второй этаж, попросив передать Айрен что нужно обеспечить призванных одеждой, а сам направляюсь на улицу, где застаю небольшую толпу. Перед зданием мэрии собралось не меньше сотни человек, переговаривающихся между собой и с откровенным испугом поглядывающих на призванных. Следом за мной оказывается Рохар, и по скоплению людей прокатывается тихий гул. Громадные крылья, которые вернули себе белый цвет после купания, явно их пугают. А ко мне подскакивает напряженный унтер-лейтенант, вытягивающийся во фронт. «Прошу извинить, ваше императорское величество! Горожанам интересно! Вот зеваки собираются! Как поступить? Приказать им удалиться?» Обведя взглядом голдящих людей, отрицательно качаю головой. «Не стоит. Просто наблюдайте, если кто-то достанет оружие или потребует призвать к беспорядкам, его нужно убить на месте. Либо арестовать». Тот, слегка побледнев, отдает честь, удаляясь к караулу, а слышавший мои слова Рохар перемещается к четверке призванных, которая наблюдает за площадью, передавая им приказ. Я же делаю несколько шагов вперед, остановившись перед самыми ступеньками, ведущими к земле. Набрав в легкие воздуха, обращаясь к толпе. «Жители Корвеля, я законный наследник императора Орвера, отравленного в собственном дворце!» Мое имя Кирнес, а фамилия Эйгр. Только я являюсь законным императором Норкрума и намерен установить свою власть над всей империей. По собравшейся человеческой массе катится волна шепота, и какой-то бойкий вихрастый парень кричит в ответ: Так а что вы здесь делаете, ваше императорское Величество? В столице вон морно, на побережье Рихтейгр, говорят, еще генерал какой-то к Схердесу марширует, а Хердиса уже на независимость думает. «Так, глядишь, и развальц вашей империи через месяцок!» Несколько человек в толпе ухмыляются, а остальные с откровенным испугом смотрят на призванных, видимо, ожидая, что я отдам приказ обогреть землю кровью. Желание проучить наглеца и правда имеется. Сначала чуть не поддаюсь эмоциям, собираясь отдать приказ арестовать его и вздернуть прямо здесь. Но такой подход точно не прибавит мне лояльности среди местных жителей так что приходится действовать другим путем. с под контролем моей двоюрной сестры, а побережье захвачено дядей. И еще один дядя пытался убить меня на осеннем балу в Хионинце. Именно поэтому я здесь. Эльгинские болота недоступны для поисковых заклинаний, и именно там я собрал отряд, что станет ядром моей армии. Призваны те, кто намного сильнее обычных людей, и в одиночку стоит рот и солдат. Я установлю законную власть над этой провинцией, а потом продолжу наступление дальше, остановившись только когда под моим контролем окажется вся империя. Сделав паузу, добавляю. Каждый из вас получит возможность присоединиться к моей армии в том или ином качестве, о чем будет объявлено позднее. Получить дворянский титул, земли и собственность. Все, кто будут сражаться вместе со мной на этой войне, будут щедро вознаграждены. Те же, кто попробует выступить против или предать, умрут а члены их семей станут мертвыми солдатами, что маршируют в авангарде атаки, принимая на себя свинец и ярость магов. На последней фразе толпа замолкает. Люди прекращают перешептываться, с опаской глядя на меня. Пара человек и вовсе осторожно уходят, считая, что делают это незаметно. А я подвожу речь к финалу. Вы пришли сюда, чтобы посмотреть на Императора. Вы его видели. Теперь возвращайтесь к себе домой и подумайте, чего вы хотите. «Разебать в болотах до конца своей жизни или рискнуть ради дворянского титула и места при дворе!» Закончив говорить, разворачиваюсь, возвращаясь в здание. Пожалуй, не самое лучшее выступление, но речи на публику никогда не были моей сильной стороной. Впрочем, вышло вроде не так уж плохо. По крайней мере, неодобрительных криков я не слышал. Поднимаясь на второй этаж, усмехаюсь этой мысли». Маловероятно, что кто-то осмелился бы оскорблять меня, находясь рядом с группой весьма недружелюбно выглядящих призванных. Прохожу половину пролета, когда перед глазами все плывет, а тело качает. Чтобы не упасть, упираюсь рукой в стену, а в голове слышится слегка надтреснутый голос. «Ты слышишь меня, Кернес?»